Глава 3 Ночь обволакивала всё вокруг, когда Лиза покинула деревянное строение. Лёгкая тянь улыбки играла на её губах. Она облегчила страдания маленькой девочки, и жар начал отступать. Зрелище мучения оборотней было невыносимым, и, воспользовавшись отсутствием Влада, она напоила измученных пленников в клетках, сочувствуя их слабости. «Какой ещё оборот ждёт Влад? Оборотни обессилены!» Едва ступив на улицу, Лиза ощутила чьё-то присутствие. У дерева стояла темноволосая женщина, поражающая своей красотой. Её лицо было безупречным, словно выточенным скульптором, где каждая черта идеально гармонировала с другой. Взгляд утопал в глубине её огромных глаз, а длинные ноги словно созданы для грациозного движения. Тонкая и изящная она излучала неземную элегантность. Незнакомка была одета в голубые джинсы, облегающую футболку белого цвета. В темноте она мелькала, словно маяк, выделяясь на фоне окружающей среды. На ногах у нее были белые кроссовки. Такой выбор обуви не очень подходил для дикой местности, но, казалось, ее это нисколько не беспокоило. Смущал лишь густой аромат духов, настолько сильный, что, казалось, им можно было бы омыть целый отряд. Но под слоем парфюма Лиза уловила другой. Отвратительный запах гнили и крови. В голове промелькнула неприятная мысль о возможных причинах такого запаха. Заметив Елизавету, незнакомка сморщилась и направилась к ней. Они еще не были знакомы, но Лиза отчетливо чувствовала исходящее от нее раздражение и даже злость. Женщина кипела от ярости. «Влад велел мне показать тебе дом!» Процедила она сквозь зубы, явно не испытывая никакого желания это делать. «Благодарю», — ответила Лиза, не понимая агрессии к себе. «Иди за мной», — сказала она и поспешила вперед, двигая бедрами. Прошла немного и задержалась, дожидаясь, чтобы Лиза поравнялась с ней. «Влад попросил убрать избу, но мне было некогда. Надеюсь, ты понимаешь». «Хорошо», — ответила Лиза. «Я Катя Дутова, работаю в столовой. Там, недалеко». «Так что приходи, график на двери». Лиза уловила слабый, но отчетливый запах Олега, исходящий от девушки. «Значит, она встречается с охотником?» — подумала она, не желая себя выдать. Люди не могли такое почувствовать, только оборотни. «Поняла. Что у тебя с Владом?» — вдруг спросила она. «Он никогда никого не привозил, а тут ты». В голосе девушки сквозила ярость и обида. Лиза поняла, что Влад ей не безразличен. «Ты девушка, Влада?» Прямо спросила красавица, не понимая, почему почувствовала запах Олега. Но он точно присутствует, а они любовники. Лицо девушки вспыхнуло, выдавая ее истинное желание. Лиза поняла, что ответ отрицательный, хотя Екатерине отчаянно хотелось другого. Но ее связь с Олегом как отреагирует этот вечно недовольный мужчина на чувства своей женщины к обортню Хотя, ведь он не знает. «У него никого нет», с обидой в голосе произнесла девушка. «Никого? И он просто привез тебя сюда?» «Между нами ничего нет», возразила Лиза. «Нет», пробормотала та. «Он никого сюда не привозил». «Я врач». Он попросил меня помочь. «Ах, вот как! Тогда...» Катя задумалась. «Тогда я советую тебе остаться и помочь. Он хорошо платит. Жаль только, что эти деньги некуда потратить». «Хорошо платит?» Переспросила Лиза. «Да, я коплю на дом. Сейчас цены взлетели до небес, а здесь... Готовь, да и все». Влад ничего не говорил про деньги. скажет, «Он не жадный, просто нелюдимый. И женщин сторонится больше всего. В этой глуши мы живем как одна семья, каждый знает все друг о друге. Женщин мало, поэтому если кто-то заводит интрижку, это сразу становится известно». «Вы не выезжайте отсюда?» И «Я уже год здесь. Как подписала контракт, так и все». «Контракт?» «Странно, что Влад тебе ничего не сказал». Но откуда деньги? Это ведь не государственная организация. Хм. Разве важно? с усмешкой сказала она и посмотрела по сторонам. И я знаю, что у нас есть спонсоры, и они щедро платят за нашу работу. Тогда почему нет врача? Ну, женщина задумалась, взвешивая все за и против. Обратно не убил девочку. Она вколола ему что-то, он ожил, перекинулся и разорвал ей горло. Так что не просто так нам платят такие большие деньги. Работаем с монстрами. А Лиза сглотнула, переваривая слова девушки. Ее очень волновал вопрос, кто именно платит за убийство оборотней. Этот вопрос эхом отдавался в голове, не находя ответа. Поняла. Наконец выдавила она, стараясь скрыть замешательство. Они подошли к покосившейся избе. Девушка указала на нее рукой. «Вот. Как раз ближайшая, так что допыточной рукой подать. Вот ключи. Постельное, полотенце, я все оставила в коробке. Да, и продукты кое-какие». Лиза взяла ключ, собираясь уже идти, когда Катя ее окликнула. «А ты действительно врач?» Девушка медленно обернулась, встречаясь взглядом с Дутовой. Лиза глубоко вдохнула, стараясь понять состояние собеседницы. «Да? А ты понимаешь что-нибудь в женских делах?» В голосе девушки звучала тревога. Лиза уловила ее. Действительно, от нее исходил странный запах гнилой крови. Слишком приторный и обильный. С ней что-то было не так. «Понимаю», — ответила Лиза, чувствуя, как в ней просыпается профессиональный интерес. «В общем...» — начала девушка, оглядываясь по сторонам. Её взгляд скользнул по местности, и вдруг она замолчала, словно наткнулась на невидимую стену. Лицо скривилось в едва заметной гримасе, и она выдавила из себя. «Потом зайду, если можно». «Конечно», — ответила Лиза, не понимая, что происходит с женщиной. Одно было понятно — она боится. «Спасибо», — тихо проговорила Катя и поспешно ушла. Элиза ещё некоторое время смотрела ей вслед задумчиво нахмурив брови. Потом, словно очнувшись, приблизилась к дому. Её взгляд упал на порог, испачканный комьями грязи. «Да уж», — пробурчала она себе под нос, поворачивая ключ в замке и открывая дверь. Внутри пахло сыростью и старым деревом. Лиза поморщилась. Этот запах всегда напоминал ей о доме для престарелых. Но сейчас он казался каким-то особенно удушливым словно впитался в стены вместе с тоской и одиночеством. Она прошла вглубь дома, стараясь не наступать на скрипучие половицы. В полумраке гостиной смутно виднелись очертания старой мебели, покрытой пылью. На столе под слоем серой пелены лежала книга. Девушка приблизилась и провела ладонью по обложке, понимая, что это записная книжка. Принадлежала истерзанной девушке, которую уничтожила оборотень. Подумала она и убрала руку, не желая трогать вещь погибшей. Что-то не давало Лизе покоя. Не только затхлый запах и общая запущенность дома, но и эта женщина. По внешнему виду она бы дала ей не больше 30 И выглядела она при этом просто замечательно. Вероятно, Катерина подумала, что Лиза совсем молодая. Что ж, это было неудивительно. Но на самом деле они были одного возраста. Просто оборотни и года считались совсем иначе. Они были долгожителями, а 30 лет для них — это как раз цвет юности. В свои 30 Лиза считалась молодой самкой, выглядевшей на 20, если не младше. Ночью окутала деревья своим тёмным покрывалом, когда Лизу привлекли странные звуки. Она тихонько подошла к окну и выглянула на улицу. Внизу в полумраке стояли двое. Втянув прохладный ночной воздух, Лиза узнала Катю и Олега парочка уединилась среди ели, которую Лиза могла хорошо разглядеть. Зрение оборотня позволяло ему видеть далеко и в темноте. «Что ты ей сказала?» Голос Олега был полон ярости. Он буквально выплевывал слова. «Ничего», тихо ответила Катя. «Зачем ты заговорила о Раисе? Я слышал!» Олег процедил это сквозь зубы. Его гнев был почти осязаем. Может, поделилась, кто виноват в ее смерти? Нет. Тогда зачем? Она врач. Прошептала Катя, словно пытаясь оправдаться. Врач? Да она девчонка, которая может разрушить все наши планы. Одна уже сунула нос не в свое дело, и это такая же. Хочешь проблем? Но Влад ей доверяет. Не успела Катя договорить, как в тишине ночи раздался резкий звук пощечины. Олег ударил ее, и Катя отлетела в сторону, задыхаясь от боли. «Замолчи, или он услышит! Просто так мне его не одолеть! Или ты надеешься запрыгнуть к нему в постель, как только я подохну? Не надейся, ты ему не нужна! Думаешь, он просто так привез эту девку?» И Екатерина всхлипнула и отвернулась, пряча слезы. «А теперь сделай так, чтобы эта любопытная врачиха затерялась в болоте!» «Или, может, тебе будет проще поступить с ней так же, как с Раисой?» «Я не виновата!» В голосе Екатерина звучало отчаяние. «Я знаю! Тогда избавься от неё!» Тишина повисла в воздухе, внезапно разорванная приглушённым чмоканьем. Было слышно, как девушка отбивается, пытается вырваться, но мужчину это, казалось, только забавляет. Он не обращал внимания на её протесты, упиваясь отчаянными попытками освободиться. Вскоре звуки стихли, и шаги удалились, оставив после себя тягучие ощущения чего-то неправильного, смесь сладострастия и злобы. Лиза замерла, вглядываясь в непроглядную тьму. Услышанное не давало ей покоя. В голове настойчиво пульсировала мысль — гибель предыдущего доктора не была случайностью. И эти двое, только что скрывшиеся в ночи, были к этому причастны. «Но что же произошло?» Какая страшная правда открылась Раисе, что ее за это убили. Всё указывало на связь с оборотнями. Но какую именно тайну Раиса раскрыла? Что такого опасного скрывалось здесь, что потребовало устранения невинного человека? Лиза вздохнула, чувствуя, как усталость накрывает ее с головой. Она направилась к выключателю и нажала на кнопку, наполняя комнату тусклым светом. Лампочка осветила пыль на углы, где давно не было ни души. Взгляд её остановился на беспорядке, который царил вокруг. Ей предстояло много работы, чтобы вернуть этому дому его прежний облик. Мысли о том, чтобы просто сесть и разобраться в своих чувствах, понять, что происходит, пронеслись в голове, но Лиза быстро отогнала их. «Сейчас не время для размышлений». За окном уже наступила ночь, и ей нужно было собраться с силами для завтрашнего дня. Но как можно уснуть в такой пыли? Она вздохнула ещё раз и побрела в тесную кухоньку, где едва помещались плита и старенький комод. Лиза взяла ведро и поставила его в раковину, чтобы набрать воды. Горячей не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Хоть что-то. Об удобствах в этой глуши можно было забыть. Завтра, когда всё будет на своих местах, она сможет спокойно подумать о том, что делать дальше. А пока работа ждёт.